Пармиджанино. Джорамо Франческо Мария Маццола. Годы жизни 1503-1540. Мадонна с длинной шеей. 1534-1540. Галерея Уфицы, Флоренция. Пармиджанино один из самых знаменитых мастеров позднего Возрождения, виднейший представитель маньеризма. Родился в Парме в художественной семье получил прозвище по названию родного города. Рано осиротел, обучался живописи у братьев отца. Первую самостоятельную работу исполнил в 16 лет. Работал в Парме вместе с Кореджу, в Риме и Болонье. Основные произведения: Автопортрет в выпуклом зеркале, 1524, Антея, 1535, 1537, Мадонна с длинной шеей. 1534, 1540. В последние годы жизни увлёкся алхимией и забросил живопись. Предположительно, умер от отравления парами ртути. Такое нечасто встречается в истории искусства, когда самым знаменитым произведением художника, более того, знаковым и ключевым для целого художественного направления, оказывается картина, которая так и не была закончена. Именно это и случилось с работой Пармиджанино Мадонна с длинной шеей, в которой, ко всему прочему, определились основные принципы маньеристического стиля. История Мадонны с длинной шеей одновременно и типична, и необычна. В 1534 году Пармиджанино вернулся в родную Парму из Болоньи, где провёл 4 года и выполнил несколько известных работ, в том числе Мадонну с розой. И обращение Савла. Именно тогда сестра его близкого друга Энрико Баярда, Елена Тальяфери, и заказала ему картину для семейной капеллы в церкви ордена францисканцев Санта Мария деи Серви. Это должен был быть образ Богоматери с младенцем. Пармиджанино мучительно искал новое решение традиционной композиции. Основную часть холста занимает фигура Богоматери, на коленях у которой спит Христос. Левой рукой Мария поддерживает сына, правую, с неестественно длинными пальцами, в нарочито изящном жесте подносит к груди. Фантазийные складки платья Марии напоминают античные одежды, а голубая накидка, спадающая с плеч, традиционный синий мафорий. Классическая причёска Марии украшена несколькими тонкими нитями жемчуга и крупным сапфиром. Мадонна сидит на троне или престоле Её басая нога покоится на подушке с кистями, что приподнимает фигуру. За головой изысканный занавес или тяжёлая драпировка. Кроткая улыбка и полуприкрытые глаза. Голова чуть наклонена влево и вниз. Она смотрит на Иисуса. Кстати, младенец выглядит вышедшим из младенческого возраста. Скорее всего, это ребёнок лет 3, а то и старше. Его сон кажется чрезмерно глубоким похожим на какую-то странную истому, а то и напоминает смерть. Предполагается, что это намёк на будущую судьбу Иисуса. Рядом с Марией и младенцем шестеро персонажей: ангелов или детей. Шестой, под правым локтем Богоматери, не закончен. Они поклоняются Мадонне. В правом нижнем углу холста, у основания колонны, святой Иероним со свитком. Картина перенасыщена символикой, смысл которой не всегда можно определить. Однако некоторые значения деталей вполне очевидны. Длинная шея Мадонны, которая дала название картине, и ряд плотно скомпонованных колонн, ещё со времён средневековья, символизируют чистоту Марии. В руках у одного из ангелов ваза Гермеса. В алхимии она обозначает начальную стадию процесса или зачатия. На сосуде был начертан красный крест. Он сейчас почти не виден, что по замыслу художника символизировало неразрывную связь жизни и смерти. В то же время очертания сосуда и фигуры ангела повторяют изогнутую линию. Овал лица Марии и линию её тела. Именно такие удлинённые и волнообразные линии и составляли квинтэссенцию изящества, грации и идеальной красоты. Даже самому неискушённому зрителю понятно, что картина не закончена. Не дописано лицо шестого ангела. Странным и алогичным представляется ряд колонн без капителей. Возможно, как раз во время работы над Мадонной с длинной шеей, художник увлёкся занятиями алхимией и забросил живопись. Но скорее всего, художник осознал, что не смог найти адекватного композиционного решения. Пространство картины Изначально строилась с искажением перспективы. Фигура иронима неправдоподобно мала. Ряд колонн, тесно прижатых к друг другу, поддерживает пустоту. Занавес над головой Мадонны кажется неестественно парящим в пустоте. И всё в целом усиливает впечатление нереальности и иррациональности. А может быть и так, что Пармиджанино сознательно не стал заканчивать Мадонну? И хотел показать бесконечность стремления к совершенству и его недостижимость, на что должны напрямую указывать недописанные колонны. В таком случае и Мария должна представлять собой недостижимый и ирреальный идеал духовной утончённости и грациозности чувств, которому поклоняется художник.